32. Маслова достала из колоча же деньги и подала корабелёвый купон. Корабелёва взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоти, поверила всё знавшей хорошавке, что бумажка эта стоит 2 рубля 50 копеек. И полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Увидав это, женщины, не соседки по нарам, отошли к своим местам. Маслова между тем вытряхнула пыль из косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач. Я тебе чай берегла, да остыл не бось, сказал ей Фидосе, доставая с полки обернутый анучей жестяной чайник и кружку. Напиток был совсем холоден и отзывался больше жестью, чем чаем. Но Маслова налила кружку и стала запивать калач. Финашка, на! Крикнула она и, оторвав кусок калача, дала смотревшему ей в рот мальчику. Кораблиха между тем подала стаканку с вином и кружку. Маслова предложила кораблевой и Хорошавке. Эти три аристантки составляли аристократию камеры, потому что имели деньги и делились тем, что имели. Через несколько минут Маслова оживилась. И Бойко рассказывала про суд, пердразнивая прокурора, и то, что особенно поразило ее в суде. В суде все смотрели на нее с очевидным удовольствием, рассказывала она. И то и дело нарочно для этого заходили в арестанскую. Конвойный и то говорит: это все тебе осмотреть ходит. Придет какой-нибудь. Где тут бумага какая или еще что? А я вижу, что ему не бумага нужна, а меня так глазами и ест. Говорила она, улыбаясь, и как бы в недоумении покачивая головой. Тоже артисты. Да уж это как есть. Подхватила сторожиха и тотчас полила свою пивучую речь. Это как мухи на сахар. На что другое их нет, а на это их взять? Хлебом не корми их ни во брата. А то и здесь. Перебила ее маслова. Тоже и здесь попала я. Только меня привели, а тут партия с вокзала так, так одолели, что не знала, как отделаться. Спасибо помощник отогнал. Один пристал так, что на силу отбилась. А какой из себя, просила хорошавка, черноватая с усами. Должно он. Кто он? Да Щеглов. Вот что сейчас прошёл. Какой такой Щеглов? Про Щеглова не знает. Щеглов? Два раза с каторги бегал. Теперь поймали? Да он у идиот. Его и надзиратели боятся, говорила хорошавка, передававшая записки арестантам и знавшая всё, что делается в тюрьме. Безпременно уйдёт. А уйдёт нас с собой не возьмёт, сказала Кораблёва. А ты лучше вот что скажи, обратился она к Масловой. Что тебе облокат, сказала прошение, ведь теперь подавать надо.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 Вино почуйло, нечего зуб заговаривать. Без тебя знают, что делать, тобой не нуждаются. Не с тобой, говорят, что встреваешь. Вина захотелось. Подъезжаешь? Да ну, поднеси ей, сказала Маслова, всегда раздававшая всем всё, что у неё было. Я ей такую поднесу. Ну, ну-ка, надвигаясь на Короблёва, заговорила рыжая. Не боюсь я тебя. Осторожная шкура, от такой слышу. Разворная трибуха. Я трибуха. Каторжная душегубка, закричала рыжая. Уйди, говорю, мрачно проговорила Кораблёва. Но рыжая только ближе надвигалась, и Кораблёва толкнула её в открытую жирную грудь. Рыжая, как будто только этого и ждала, и неожиданно быстрым движением вцепилась одной рукой в волосы Кораблёвой, а другой хотела ударить её в лицо. Но Кораблёва ухватила эту руку. Маслово и хорошавка схватили за руки рыжую, стараясь оторвать её. Но рука рыжей, вцепившись в косу, не разжималась. Она на мгновение отпустила волосы, но только для того, чтобы замотать их вокруг кулака. Кораблёва же, скривлённой головой, колотила одной рукой по телу рыжей и ловила зубами её руку. Женщины столпились около дерущихся, разнимали и кричали. Даже чихоточная подошла к ним и кашляя, смотрела на сцепившихся женщин. Дети прижались друг к другу и плакали. На шум вошла надзирательница с надзирателем. Дерущихся разняли, и кораблёва, распустив седую косу и выбирая из неё выдранные куски волос, а рыжая, придерживая на жёлтой груди всю разодранную рубаху, обе кричали, объясняя и жалуясь. Ведь я знаю, всё это вино Вот я завтра скажу смотрителю, он вас проберёт. Я слышу, пахнет, говорила надзирательница. Смотрите, уберите всё, а то плохо будет. Разбирать вас некогда, по местам и молчать. Но молчание долго ещё не установилось. Долго ещё женщины бранились, рассказывали друг другу, как началось и кто виноват. Наконец надзиратель и надзирательница ушли, и женщины стали затихать и укладываться. Тарушка стала перед иконой и начала молиться. Собрались две каторжные. Вдруг хриплым голосом заговорила рыжая с другого конца нар, сопровождая каждое слово до странности изощренными ругательствами. Матри, как бы тебе и ч не влетело, тотчас ответила Кораблёва, присоединив такие же ругательства. И обе затихли. Только бы не помешали мне, я б тебе бельмата повыдровала. Опять заговорила рыжая. Я опять не заставил себя ждать такой же ответ Караблихе. Опять промежуток молчания подольше и опять ругательство. Промежутки становились всё длиннее и длиннее, и наконец всё совсем затихло. Все лежали, некоторые захрапели, только старушка, всегда долго молившаяся, всё ещё клала поклоны перед иконой.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 А я ни за что страдать должна. Не тужи, девка. И в Сибири люди живут. А ты там не пропадёшь, утешала её Короблева. Знаю, что не пропаду, да всё-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, как я привыкла к хорошей жизни. Против бога не пойдёшь, со вздохом проговорила Короблева. Против него не пойдёшь.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 ругательство, насмешка, оскорбление и побоев. Хотела она утешиться, вспомнив свою первую любовь к фабричному феецкому молодёнкову. Но вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот молодёнков в пьяном виде для шутки мазнул её купоросом по самому чувствительному месту и потом хохотал с товарищами, глядя на то, как она корчилась от боли. Она вспомнила это и ей стало жалко себя. И думая, что никто не слышит её, она заплакала и плакала как дитя, стена ей сопья носом, и глотая солёные слёзы. Жалко её, сказал Маслово. Известно жалко, а не лесь.